Глава двадцать седьмая. Потенциальный ПЦ. Умный дом и все, что с ним связано. «Люби ближнего своего», — сказал один. «Хорошо», — сказал, — воскликнули другие и написали это на своих инквизиторских флагах, отправляя на казнь тех, кто не любит. «Вместе мы сильнее», — сказал второй. Отличная мысль, поддержали остальные и выдрузили эту мысль на свои плакаты, а тех, кто не хотел становиться сильнее в лагере, жильё должно быть доступным, сказал третий. Гениально, отозвались на его слова и сослали всех в дешёвый рай на краю земли. непонятные метафоры. Ну что же, ты всё просто. Крестовые походы, как из веры сделали инквизицию, национализм, как из идентичности сделали геноцид, социализм, как из жилья сделали заточение. Равенство, свобода, экология, здоровье и человеколюбие, изначально благие идеи, неоднократно в истории человечества становились инструментами для узурпации власти. ещё чаще созидательная мысль борачивалась с разрушением при отсутствии внятной выгоды для кого бы то ни было. Я имею в виду все те темы, которые я подняла в третьей части: автомобилизация, индустриализация, централизация и так далее. И всякий раз упущен какой-то еле заметный момент, когда вроде уже катимся вниз, но стоит ли из-за таких мелочей поднимать шум. Эти масштабные примеры нужны для того, чтобы понять принцип аккуратнее с лабистами. У меня вообще особое отношение к рекламе. Очень много фейка возникло на почве искусства продаж. Как продать сигареты, если они убивают? как объяснить важность оружия, как убедить женщин в том, что они не идеальны, и с этим надо что-то делать. Этих людей можно понять, им надо сдавать квартальный отчет и кормить семью, но многие смотрят на их творчество и принимают все за чистую монету. Так рождается долгоиграющий ПЦ – плохой цикл. А тебе что послышалось? И очень обидно, когда он разворачивается в наших домах, где мы по идее хотим укрыться от войны, гипотетических суждений и отдохнуть. Например, играючи я тут насобирала несколько благих тем, которые сегодня выглядят классно, но нужно их ещё немного протестировать. Начну с простого, это наверняка уже оказывалось у тебя на слуху. Облака Это серверы, разбросанные по планете, на которых хранятся мировые данные. Фотки, загружаемые в соцсети, твои сообщения в мессенджерах, веб-хранилища. Всё это лежит, к сожалению, не в облаках, хотя метафора красивая, а вот на этих серверах. Мир сегодня проектируется данными. Твой портрет это набор некоторых из них. Различные алгоритмы его анализируют, оценивая, хороший ты человек или риско. Дадут ли тебе кредит, сможешь ли ты снять квартиру, возьмут ли тебя на работу и даже пригласят ли тебя в ресторан, сегодня очень зависит не от красивых глаз, а от того, как выглядит твой облачный образ. Это удобно: доступ к твоим данным с любого устройства и можно делиться с коллегами информацией очень быстро. Но облака могут сломаться. Закон подлости в действии: пропадёт чаще всего полезная информация. Как это касается твоей квартиры? Умный дом Сейчас ни одна архитектурная выставка не проходит без огромного стенда с большими гордыми буквами Smart Home. Это значит жилище, наспегованное датчиками, с автоматизированными системами отопления, вентиляции, освещения и так далее. Очевидный недостаток системы её дороговизна. Кому-то недостаток, а кому-то престиж, скажет хитрый продавец. Но он умолчит, что чтобы концепция работала, ей нужно очень многое о тебе знать. Алгоритм должен иметь доступ к твоим личным данным. Я веду к тому, что любой код можно хакнуть. И если замки твоей непрошированной квартиры это строчки в коде, то ты оказываешься в опасности. Вся твоя жизнь лежит где-то в облаке. Кто и как использует эту информацию, можно узнать. В интернете много интересных статей на тему продажи данных корпорациями друг к другу с целью повышения качества обслуживания. Вообще, информация о тебе собирается повсюду: из твоих приборов, телефоны, компьютеры, GPS твоих передвижений, из приборов внешних, уличные камеры, датчики температуры и прочее, информация о твоей личности, номера документов и прочее через твоих знакомых. Всё то же самое, только от них, а тебе. Так что техника это хорошо, я люблю технику, но когда её много, от неё одни проблемы. Она постоянно ломается. Big Data, багные алгоритмы, симуляции, видеослежение. Сегодня половина автомобилей оборудована камерами для парковки. Сейчас разрабатываются различные системы помощи водителю. В основном это камеры, встраиваемые в миллионы автомобилей по всему миру. Там используются визуальные датчики, которые многократно сканируют и идентифицируют общие характеристики шоссе, препятствия и условия, включая разметку полосы движения, ограничение скорости, дорожные условия, погоду, пешеходов, аварии, препятствия и другую информацию, связанную с дорогами. А беспилотные автомобили, которым не обойтись без кучи датчиков, уже ездят по дорогам. Данные, которые они собирают, отправляются на серверы, обрабатываются и анализируются и сохраняются, да. В современных домах тоже приходится внедрять множество камер для безопасности, для автоматизации и так далее. Тебе тоже в голову пришла мысль, что наши допотопные хрущёвки это последние островки неприкосновенности? Искусственный интеллект. Образно выражаясь, это код, который принимает решение сам. То есть в нём уже заложены вероятности ошибок случайного выбора, логические домыслы, всё то, что присуще рассуждающему человеку, кроме сомнения. Чаще всего этот код сейчас использую для составления твоего облачного портрета, чтобы реклама всплывающая перед глазами, где бы на тебя ни застала, попадала в яблочко. Этот код знает тебя лучше, чем родная мама. Ещё мгновение назад тебе не нужны были салатовые кроссовки. Живёшь себе, ссылаясь на русскую тоску, но вот бац, новая модель от Nike, выжигающий глаза цвет, и ты единственно слышишь, как дофамин щекочет твои вены. Любовь к жизни возвращается. Помимо навязывания товаров, ИИ помогает обрабатывать огромные объёмы данных, чтобы понять, например, за счёт каких перестановок в градостроительном полотне можно исключить пробку на таком-то кольце или как снизить негативные ветровые нагрузки либо акустический дискомфорт, разместив в определённом месте деревья. По результатам исследования Hubspot 63% опрошенных уже давно впустили искусственный интеллект в свою жизнь, просто не подозревают об этом. Алгоритм это результат анализа данных, который позволяет предсказать поведение пользователя и предложить ему то, что его точно заинтересует. Таким образом, можно подбирать названия для блогов, заголовки статей, визуальный и текстовый контент. Багные алгоритмы Основная проблема алгоритмов не в том, что в них попадаются ошибки, а в том, что логику анализа данных в них закладывают люди. Как в том старом фильме с Томом Крузом, где бандитов ловили ещё до того, как они совершат преступление. То есть кто-то рассудил, в избежании нарушения порядка надо отсекать всё, что потенциально идёт не в ту сторону. Результат массовое злодеяние этой системы против человечества. А рассуди по-другому, чтобы не было преступлений, надо изменить условия, в которых из гражданина получается преступник. Разве не разумнее было бы, алгоритм лишь следует логике человека. Но если тот ошибся стратегически, алгоритм размножит эту ошибку в прогрессии. Есть, например, замечательные игровые симуляторы городов Cities: Skylines с различными сценариями развития агломерационной обстановки. Там у тебя и пробки, и засухи, и вообще классные стратегии. В таких симуляциях можно развивать в себе урбаниста, но очень осторожно. Похоже, именно в них и играют сегодня городские управляющие. Там пробки, например, устраняются нагромождением развязок. GIS или геоинформационная система. Это всё то, что я ранее описала, только в масштабе планеты. По всему миру собираются данные, их называют большими данными Big Data, с камер, спутников, телефонов, автомобилей и много ещё чего, о чём мы понятия не имеем. Эта информация есть в сети, и огромный её объём в открытом доступе. ГИС это калькуляторы от разных компаний. Arc GIS, например, анализирующие эти данные Такие инструменты используют также и в ритейле. Например, куда и какой магазин поставить, зависит от потока и покупательских предпочтений. Так что, обособленно от всепланетарных целей, они могут здорово улучшить твою позицию на рынке. Таким калькулятором может пользоваться любой человек, но надо малость научиться программировать. Так ты можешь выяснить, почему дохнет рыба в реке. По США там реально куча данных: траектории передвижения животных, ветра, статистика по смертности и так далее. Или почему и какая часть города будет непременно затапливаться. Зачем я тебе во всём этом говорю? Потому что все эти калькуляторы вдоль и поперёк проанализировали США или Европу, но о России данных почти нет, нет информации, нет понимания проблемы, нет понимания, нет откуда и решению взяться. Мне вспоминается ещё один замечательный фильм о том, как англичане составляли свой словарь в середине XIX века. задумала литературная элита собрать все английские слова в одну книгу. Но как это сделать? Объём работы такой большой, что пока они заканчивают работы над буквой B, в A уже появились новые слова. Следствие динамического развития языка. Тогда один профессор придумал привлекать обычных людей Все желающие слали ему письма с новыми словами и пояснениями, и это сработало. Словарь закончили в срок. Понимаешь, к чему я клоню? Мы сейчас в похожей ситуации. И какие бы гениальные люди ни были в управлении, справиться в одиночку с неохватным объёмом информации невозможно. ты как минимум можешь помогать добывать данные. Это всё равно что майнить. Вот если бы можно было монетизировать майнинг информации, анализа и идей, да? Города-продажники. Хочу поделиться с тобой одной сумасшедшей мыслью. Недавно она захватила меня, пока я читала книгу Роба Китчина Управление городом в стиле Amazon. Это серия фантастических антиутопий от лица крупных корпораций. Например, iHouse дом от компании Apple, где всё за тобой следит и предлагает тебе товары. Или про то, как концепция доставки еды вытеснила живые супермаркеты, и еду стало возможно покупать только готовую и только онлайн-заказом. Если клиент допускал ошибку, не забрал еду, например, его наказывали тем, что привозили одно и то же блюдо. Или про кибервалюту, которая постоянно менялась в стоимости. И пока стоишь в очереди, может так и казаться, что у тебя больше нет денег на пирожок. И там много всяких трэшевых концепций, но в моей голове возникла еще более масштабная фантастическая антиутопия. Сегодня мир поделен на страны с национальными определениями. Между некоторыми странами границы медленно стираются. Люди передвигаются без оповещения о своих действиях. Миграция так захватила страны. планету, что назвать Париж родиной голубоглазых французов, приравнивается к расизму. Но если реальная власть сегодня разделена среди тех, кто загробасил себе пласты информации, то и владения поделены соответственно. И я воображаю себе города-корпорации. Город Гугл, город Амазон, город Али, город Газпром. Стартанут они со своих смарт-поселений, которые уже разрабатываются. Потом эти агломерации начнут расти. Ерунда? Воспользуюсь ответом Теодора Старджина. Теодора Старджина. Когда ему заявили, что 90% фантастики – это полная чушь, Старджон не растерялся, ответив, что 90% чего угодно – полная чушь, а научная фантастика подчиняется тем же закономерностям, что и другие жанры. Нет, ну представь, покупаешь ты себе ай-дом в ай-городе. И да, процесс уже запущен. В начале этого года на выставке CES в Лас-Вегасе компания Toyota объявила о намерении создать у подножия горы Фудзи прототип города будущего площадью 70 гектаров. Он называется Woven City. При расчётах использовали алгоритмическое проектирование, а при реализации планируется плотно затестить возможности цифрового производства. Подписываешь какое-то мутное общее соглашение пользователя, сто процентов поленившись прочитать. Однажды встаешь с утра, подходишь к зеркалу, а там в отражении вместо тела палочка, а вместо головы точка. Уберизация. Уберизация это такое понятие, пока не принятое в официальные учебники, но уже широко распространённое, обозначающее направление в эволюции сегодняшней экономики, при котором люди вдруг начали обходиться без посредников. Всё началось с такси Uber, когда появление платформы позволило клиентам и водителям находить друг друга без участия администраторов и прочего. Уменьшилось время ожидания, упали цены на поездки. Благодаря системе отзывов выросло качество обслуживания. Сейчас это слово не ограничивается сферой автоперевозок, но охватывает, в принципе, все те процессы, где удалось избавиться от лишних звеньев. Это стало возможным благодаря IT-платформам для коммуникации между поставщиком услуги и конечным пользователем. Уберизация проникла в такие сферы, как бытовые сервисы, курьерские услуги, помощь по хозяйству, ремонт, ритейл и индустрия красоты, ЖКХ, продажа и аренда недвижимости, искусственный интеллект вытеснит интерпретаторов хорошего предложения. Одна из самых проблемных областей в этом списке строительство и ремонт. Как показывают опросы, большинство россиян всё ещё хотят делать ремонт своими руками, либо привлекать мастеров по знакомству, потому что боятся быть обманутыми. Примитивные архитектурные задачи, вроде фихтования нормами или имитации какого-то пинтерестного стиля, скоро будут автоматизированы. Это инсайдерская шутка, что есть архитекторы, а есть пинтерестеры. Pinterest это такая соцсеть с красивыми картинками, типа Instagram. Только там алгоритм быстро позволяет находить похожие. Это открывает большие возможности для проектирования по аналогам или, как говорят заказчики, сделай мне как у него. Это меняет и роль архитектора. Вот пинтерестеры это люди, копирующие идеи с Pinterest. Вместо того, чтобы придумать что-то новое, говорят, ничего нового создать уже невозможно. Все идеи давно реализованы. Надо понимать, что да, процессы автоматизируются, но общение нужно всем не меньше прежнего. Это тоже уравновесится. Можно чинить кому-то кран или полоть грядки и получать от этого удовольствие. Недавно услышала, что есть такое развлечение для богатых. Они платят большие деньги за то, чтобы пропылесосить в чужой квартире. А помнишь, как кто-то сомневался, и чем мы будем заниматься, когда у нас всё будет автоматизировано? Люди сойдут с ума от безделья. Вот видишь, не сойдут. Чем захотим, тем и будем заниматься. Кстати, у меня тут есть работка для интеллигентного состоятельного человека. Есть кто знакомый? Я старалась подвести тебя к тому, что сегодняшние города – не коварный злодейский план по уничижению человеков, а результат общепланетарной эволюционной возни, в которой мы с тобой играем немаловажную роль. И в этой возне задействованы все и роли постоянно меняются. Снимай шорты и выбирай себе позицию. Полагаю, нет надобности заострять внимание на том, что рынок специальностей претерпевает серьёзные перемены. Тебе уже известно, что много профессий вымрут в ближайшее время, и много образуется новых. Паниковать бессмысленно, тормозить это развитие всё равно что называть медицину колдовством и сжигать врачей на костре. Но нужно уже начать переосмысливать этические моменты. Культовое сваливание в любую из идей, будь это религиозная инквизиция или социалистические репрессии, ошибка, за которую придется дорого платить. Безусловно, пасти баранов проще, чем вести людей, и, как мы помним, экономичнее выбирать легкий путь. Но если бы человек не был умнее гепарда, он бы тоже сейчас продолжал охотиться на антилоп, а не анализировать геоданные и биткоины. Я о потерянной прибыли, понимаешь? Сведение читателей. человека к барану это потеря не только для человека, но и для того, кто взял на себя роль пастуха равных себе. Мне видится подходящим такой алгоритм поведения. Пусть и каждая стадия в нём очень трудозатратна и возможна даже болезненна. Алгоритм решения проблемы, подсмотренный у программистов. Задавать вопросы, изучать и подготавливать данные, анализировать и моделировать, интерпретировать результаты, Повторять или улучшать, презентовать результаты, принимать решения, контролировать исполнение, сотрудничать, а потом всё по новой. Задание номер 4. Напиши пять позиций, в чём твоя особенность.